Эгоизм. Анна, приведи, пожалуйста, пример ситуации, когда ты обвиняла Марию в эгоизме. Очень просто. Иногда он мне кажется таким эгоистом, особенно когда рано приходит с работы. Я возвращаюсь около семи, уставшая после рабочего дня, после метро, автобуса, на которую добираюсь домой. Я работаю в центре города, в магазине детской одежды, так что я весь день на ногах. Как только я переступаю порог, первое, что мне говорит Марио, это «я такой голодный, скоро будет ужин». Представляешь, какой у меня шок. Ведь это он ездит на работу на нашей машине. Он приходит домой на два часа раньше и даже не приготовит поесть. Думаю, больше всего меня злит то, что он спрашивает об ужине, даже не поздоровавшись, не спросив, как у меня прошел день. Ладно тебе, козочка моя. Ты же знаешь, что мне нужна машина. Мне часто приходится ездить по городу. И потом я совсем не люблю готовить, да и не умею я этого. А если я заканчиваю работу в 4, то лишь потому, что начинаю очень рано. Так что, когда я приезжаю домой, то с ног валюсь от усталости. Я вообще не понимаю, чего ты жалуешься. Ты можешь вообще не работать. Сколько раз я тебе говорил, у меня хорошая зарплата, семье хватит. Ты сама настаиваешь на том, чтобы работать. Ты же знаешь, если бы я целыми днями сидела дома, то сошла бы с ума. Для меня очень важна эта работа. А у тебя всегда есть отговорки. Только бы я тебе прислуживала. Ужин любой дурак может приготовить. Я не прошу тебя закатывать пир. Приготовь простой омлет. Мне будет приятно. Ты что, пару яиц на сковороду разбить не можешь? Ты же не глупый и мастерить умеешь. Уверена, если бы ты хотел, ты вполне бы мог научиться немного готовить». Я смотрю на них, слушаю, как они припираются. Несложно увидеть, что подобного рода сценой для них не редкость. Кажется, им не привыкать. Они даже обо мне забыли. Резко кашлянув, я напоминаю себе. Они тотчас замолкают и в смущении смотрят на меня. Я заливаюсь смехом, это их успокаивает. И вот они уже начинают смеяться вместе со мной. Смотрю на вас, слушаю, и мне намного легче понять, что между вами происходит. его попросила всего лишь привести пример эгоизма. Похоже, это затронуло слабое место, да, Анна? Теперь твоя очередь, Марио. Приведи пример эгоизма со стороны Анны. Примеров много. Вот, например, она постоянно просит меня звонить, когда я задерживаюсь. Все время хочет знать, где я, когда приду, с кем я. Меня это выводит из себя. Я работаю закупщиком в большом магазине, у меня много работы. Мне часто приходится приглашать представителей пропустить по стаканчику или поужинать. Так я заключаю выгодные сделки. Она плачется, что я не думаю о ней, а ей стоило бы ценить мою работу. Ведь благодаря этому я приношу в дом хорошую зарплату. Черт побери. «Мне уже это надоело». Говоря это, Марио все больше распаляется и багровеет. Я показываю взглядом, что, принимая его слова, затем делаю глубокий вдох-выдох, предлагая ему дышать глубже и успокоиться. Она явно хочет возразить, но, взглянув на меня, пожимает плечами и тоже делает глубокий вдох-выдох. Ей удается держать себя в руках и ничего не говорить, однако я вижу, ей есть что сказать, и немало. Вспомните мое определение и скажите, то, что вы называете эгоизмом, на самом деле эгоизм? Они смотрят друг на друга и не знают, что ответить. Я понимаю, что они продолжают считать друг друга эгоистами. Повторяю, быть эгоистом значит забрать что-либо у другого ради собственного блага. Это думать, что другие должны удовлетворять наши нужды. В твоем случае, Анна, ты хочешь, чтобы Марио удовлетворял твою потребность. Ты хочешь, придя домой, видеть накрытый стол. Значит, в этой ситуации эгоист не Марио, ведь это ты от него чего-то ожидаешь. Он тебя ничего не лишает. Просто он не дает тебе желаемого. А вот ты хочешь лишить Марию его времени на домашний отдых. Понимаете, каждый имеет право просить и ожидать, но это вовсе не значит, что другие должны на это соглашаться. Если усвоить, что люди не обязаны выполнять наши просьбы и соответствовать нашим ожиданиям, станет легче принять, что иногда они говорят нам «нет». Мало того, если принять, что мы живем на планете вовсе не за тем, чтобы удовлетворять нужды других, это подтолкнет нас заняться собственными нуждами. Это называется «любовью к себе». Если же для удовлетворения своих потребностей нам нужен кто-то другой, стоит помнить, что он не обязан идти нам навстречу. Мы сами должны научиться удовлетворять свои нужды. Так что в твоем случае, Анна, ты хочешь, чтобы, когда ты приходишь домой, на столе стоял ужин. Сформулируй ясно и четко эту просьбу Марио. Если он согласится, он сможет либо сам что-то приготовить, либо позаботиться о доставке. Однако он может и отказаться. Тогда помни, что он говорит «нет» на твою просьбу, а не тебе лично. А ты, Марио, видишь, ты тоже чего-то ожидаешь от Анны. Ты хочешь, чтобы она была в хорошем настроении, вне зависимости от того, какое ты принимаешь решение и в котором часу возвращаешься домой. У тебя есть право ее об этом попросить, но, повторяю, она не обязана соглашаться. Видишь, удовлетворить это желание не в ее силах, так же, как не в твоих силах готовить ужин по вечерам, как хотелось бы Анне. Не забывай, эгоист всегда тот, кто хочет, чтобы другие исполняли его желания. Тот же, кто говорит «нет», лишь показывает собственные потребности или пределы своих возможностей. Он не говорит, что не любит просящего. Но вы оба, наверное, уже заметили, что когда кто-то считает другого эгоистом, чаще всего это происходит из-за плохого взаимопонимания. Об этом мы поговорим во время наших следующих встреч.